Глава 3 Агентство «Второй шанс». К сообщению была прикреплена ссылка на агентство «Второй шанс». Что там подруга про него говорила? У Эли всё вылетело из головы. Ещё бы. После таких жутких приключений, которые вы ещё не закончились. Пожалуй, она уже согласна на всё. И на работу в загадочном Нурбаде, и на путешествие в другой мир. Только бы весь этот кошмар, в который её загнал проклятый рав закончился. И всё же ей казалось, что Капитолина наоборот предостерегала. Пока поезд, оставив позади деловой центр и переехав в Москву-реку, направлялся в сторону Лужников, Эля, перейдя по ссылке, углубилась в заполнение стандартной формы. В последние месяцы она их заполнила с десяток. Но каждый раз работодатель, узнав её кредитную историю, присылал вежливый отказ, иногда даже без приглашения на собеседование. Как только она заполнила последний пункт, пришло сообщение от менеджера агентства. «Вы нам подходите. Когда вам удобно прийти на собеседование». Элли глянула на адрес. Офис агентства располагался недалеко от метро «Спортивное», к которому она сейчас подъезжала. «А может быть, это тот самый шанс?» — подумала она, набирая сообщение о готовности прийти в течение получаса. Да, все статьи о трудоустройстве предупреждали. Мгновенное согласие на любые условия выдает в кандидате отчаянную нужду. Но Элли не просто нуждалась. Она находилась в отчаянии. Кроме того, агентство «Второй шанс» ей рекомендовала Капитолина, подруга которой она доверяла. Так что, получив ответ от менеджера, Эля вышла на нужной станции и направилась по указанному адресу, не забыв прихватить с собой механикуса. Механический кот поначалу вяло висел у неё на руках, свесив лапы и продолжая прикидываться сумочкой. Однако на входе в здание бизнес-центра, где располагалось агентство, сначала уперся всеми механическими лапами Элли в грудь. Потом принялся вырываться, так что пришлось его поставить на землю. На этот раз он не только удержался на ногах, но и попытался забежать вперёд с отчаянным мявом, преграждая Элли дорогу. «Это что ещё за фокусы?» — возмутилась она. «Между прочим, сообщение мне прислала твоя хозяйка. К тому же она сама мне написала, что будет меня ждать по этому адресу». Кот продолжала разоряться, пытаясь её остановить. И Леонора даже возмутилась. «Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать», — честно призналась она. «Предлагаешь дождаться Капитолину? Но ведь мне назначили время». Кот лишь заорал ещё громче, пытаясь вынудить Элеонору уйти. Такое поведение её слегка удивило, но гораздо больше разозлило. Что за тайны и недомолвки? Нельзя было объяснить по-человечески, а не давать в провожатые этого несносного механического уродца. Для очистки совести она глянула на компас. Стрелка точно сумасшедшей крутилась, указывая на стеклянную дверь, будто находилась в доле с мохнатым смутьяном. «Да что это такое?» «Но ведь сообщение совершенно точно пришло с номера Капитолины». «Ну тебя! Жди здесь!» Вынесла Элли свой вердикт, запихивая компас в карман джинсов. «Я всё равно не собиралась брать тебя на собеседование. Ну сам посуди. Что со мной там может произойти?» В конце концов, если условия мне не подойдут, я просто на них не стану соглашаться. Увидев в зеркале Холла своё отражение, она подумала, насколько безумно выглядит со стороны. И речь, конечно, шла не о её кудрявых каштановых локонах, вздёрнутом носике и точёной фигуре, которую, конечно, портила поношенная куртка и потёртые джинсы. По-хорошему, на собеседование так не ходят. Она, конечно, имела для таких случаев приличный костюм, но он остался в квартире, осаждаемой коллекторами. Да и дело сейчас было не в костюме. Она в трезвом уме и твёрдой памяти на полном серьёзе разговаривала с механическим котом. «Эля, Эля, до чего ты докатилась?» кое-как отделавшись от механикуса, она поспешила в указанный офис, где в приемной ее встретила приятная женщина средних лет. «Я вам только что писала по поводу трудоустройства», после приветствия пояснила цель своего визита Эля. «Конечно, конечно», вежливо улыбнулась ей женщина, провожая в отдельный кабинет, основное место в котором занимал массивный стол с круглыми ножками проходите садитесь. Наш менеджер по подбору персонала сейчас к вам выйдет. Эли оставалось лишь пройти в кабинет и расположиться в мягком кресле напротив массивного стола. Обстановка выглядела респектабельной, хотя несколько старомодной. Но кто сказал, что дубовые панели на стенах когда-то теряли актуальность? Дей да стул выглядел фундаментально. Внимание Эли привлекло массивное пресс-папье, украшенное крупным голубым кристаллом, от которого, казалось, исходил свет. Или это освещение в кабинете было выстроено как на музейной экспозиции таким образом, чтобы кристалл привлекал взгляд? Какую ценность мог представлять этот предмет? Элли даже не задумывалась. Вряд ли в офисе, куда ежедневно стекались десятки отчаявшихся соискателей, стали бы оставлять что-то действительно важное без присмотра. Или в этом состояла часть проверки? Элли ничего трогать не собиралась. Другое дело, что после всех сегодняшних приключений её отчаянно клонило в сон, да ещё и голова кружилась. Элли показалось, что она всего лишь на секунду смежила веки. А когда снова их разомкнуло, спешно стряхивая остатки так не кстати накатившей на неё дремы, то не поверила своим глазам.